Самая главная мышца тела. От радости в забу дыхание сперло. Начало XIX века. Возможно, одно из первых описаний спазма диафрагмы. Иван Андреевич Крылов. Когда Валера немного отошел от всего, что случилось, и смог хотя бы немного здраво мыслить, Он понял, что повторно вылечиться от своих симптомов тряской на телеге он не сможет, так как такой возможности больше нет. Он стал расспрашивать своих прошлых клиентов, которые пользовались услугами волшебной телеги, и выяснил, что большинство из них за отсутствием телеги по вопросам здоровья обращаются к некой знахарке, которая уединенно живет на окраине деревни. Терять ему было нечего, и он тоже пошел на удачу, вдруг поможет. Пришел, начал было описывать ситуацию и симптомы, а Евпроксия Агафоновна, услышав про живот и про то, что что-то там болит, дальше слушать не стала, вздохнула и молвила. «Да, вижу, худо тебе, милок. Ладно, ложись, поглядим, поправим». Положила Валеру на лавку, выполнила ряд манипуляций, понажимала у него под ребрами, попросила подышать. Валере было очень неудобно, но она неумолимо приказывала продолжать дышать и терпеть. В течение часа боль заметно уменьшилась. Валера получил домашнее задание, которое нужно было делать несколько дней. Парень он был дисциплинированный. Все делал, как было сказано, и ему действительно очень полегчало, и почти все симптомы исчезли. Стало легко дышать, исчезли и сжога, и бурление в животе, пища начала нормально перевариваться, даже настроение, которое, казалось бы, не связано с животом, хотя на самом деле, конечно, связано, улучшилось. Валера не понимал, как такое возможно. У него болит живот, и ему плохо. Он что-то делает, что-то такое, что вызывает дополнительную боль, но ему в итоге почему-то с каждым днем становится все лучше. У многих людей, которые никогда не сталкивались с висцералкой, возникают подобные мысли и непонимания, как так «я делаю себе больно, а мне потом от этого хорошо». Как-то странно. Тем более, что многие говорят, и врачи в том числе, что делать себе больно, особенно в животе, это нехорошо, опасно и здоровье не добавляет. Поэтому важно понимать механизм всего того, что вы будете с собой делать, чтобы не бояться, не сомневаться и четко видеть цель, к которой вы идете. И ответ здесь очень простой. Мы уже говорили раньше, что висцералка – Это физическое воздействие, такое же, как обычный массаж. И сопровождается это плюс-минус такими же ощущениями, как при обычном массаже. Если мышцы расслабленные, то сколько их ни дави, больно не будет. И наоборот, спазмированная мышца даже от незначительного воздействия дает сильную боль или вообще болит в покое. В животе то же самое. Если там что-то спазмировалось, А текло, воспалилось, и мы на это воздействуем, то оно будет давать болевые ощущения, но при этом будет восстанавливаться и возвращаться в нормальное состояние. Это очень простой и понятный механизм. В норме в животе ничего не болит, сколько ни дави, куда ни нажимай, нигде не будет болеть, а живот будет мягкий. Раньше, когда врачи щупали животики, всегда так и записывали данные осмотра – живот мягкий, безболезненный. Сейчас тоже пишут, но просто для протокола, ведь мало кто на самом деле тратит время на пальпацию живота. Мягкий и безболезненный живот – вот что должно быть. И у нас с вами когда-то так и было. Если у вас есть доступ к маленьким детям, пощупайте у них животик. Он будет мягким и безболезненным и ребенок даже не проснется от того, что вы будете копаться у него в животе. Можно будет прощупать абсолютно все, все органы, сосуды, позвоночник. Ничего болеть не будет, все мягкое и безболезненное. То же самое у животных. Чем больше вы будете давить им животик, тем приятнее им будет, потому что ничего у них там не болит, и ваши манипуляции, неважно правильные или неправильные, не вызывают никаких неприятных ощущений. Но все мы со временем начали накручивать себе стрессы, как та антилопа из первой главы, только в отличие от нее мы каждый раз полностью не расслаблялись, и часть возникших в результате стресса изменений в животе оставалась. Год за годом все это накапливалось, и в результате уже к первому классу школы редко у кого живот мягкий и безболезненный. Я работал со многими детьми, И часто приводили на прием пяти семилетних детей, у которых уже с животом не все в порядке. Они уже словили какие-то стрессы, из-за чего в животе возникли изменения, которые приходилось убирать. Часто дети не подпускают к себе незнакомых дядей, особенно если этот дядя начинает что-то больно делать с телом. Поэтому, чтобы не создавать ребенку дополнительных стрессов, гораздо правильнее стратегически просто показать маме, что нужно делать, чтобы она делала это своему ребенку дома сама, ведь и он не боится и ей он доверяет. Техники простые, понятные. Любой человек справится абсолютно без проблем. Поэтому Евпроксия Агафоновна сама провела с Валерой только один сеанс, а остальное дала ему в качестве домашнего задания. Это правильный подход, который подключает человека к процессу самовосстановления, и он начинает участвовать в своем оздоровлении наравне или даже в большей степени, чем терапевт, становясь таким образом независимым, самодостаточным и умеющим помочь себе и близким самостоятельно. Это наша главная цель – сделать вас самостоятельным и максимально независимым от всех – от меня, от врачей, от аптек, от медикаментов, от специалистов и так далее. Нужно, чтобы у вас был полный комплект знаний и навыков, позволяющих помочь себе и близким в нужный момент. И было бы совершенно прекрасно, если бы вы… Передали все это по наследству и подсказали бы окружающим вас людям хотя бы направление, куда двигаться. Ведь все всегда начинается с того, что у человека нет выбора, нет выхода, нет альтернативы, нет других вариантов, поэтому он впадает в отчаяние и начинает делать глупости. Так не должно быть. Выбор есть всегда, выход есть всегда». Нужно лишь знать и уметь чуть больше, чем сейчас, чтобы не испугаться в нужный момент и хотя бы остановиться, подумать и принять взвешенное, осознанное решение. Итак, что такого сделала Евпроксия Агафоновна с Валерой и почему она не стала подробно слушать, что у него конкретно происходит в животе? Она расслабила ему диафрагму. А слушать подробности не стало, потому, что если диафрагма в спазме – то все остальное автоматически начинает страдать от печени и желудка до тазового дна. И наоборот, если диафрагму привести в порядок, то большое количество проблем в животе исправится автоматически. Иными словами, нецелесообразно заниматься кишками, почками или малым тазом Пока диафрагма не в порядке, потому что она влияет абсолютно на все, что ниже диафрагмы, и на все, что выше диафрагмы, то есть вообще на все тело. Можно без преувеличения сказать, что диафрагма – это важнейшая мышца в нашем теле. К сожалению, ей уделяется очень мало внимания в медицинских вузах, меня этому тоже не учили, до да всего пришлось доходить потом, своими силами. Поэтому нет ничего удивительного, что в официальной медицине проблемы диафрагмы вообще не рассматриваются. Теоретический диагноз «спазм диафрагмы» как бы есть, но по факту такого диагноза нет, и его никому не ставят, потому что его не видно на УЗИ, КТ или МРТ. Его никак нельзя мерить, нельзя сдать кровь на спазм диафрагмы, его нечем подтвердить, найти или опровергнуть, кроме как руками. А поскольку руки не являются диагностическим критерием в официальной медицине, то и диагноза такого нет. Еще одной особенностью является то, что симптомы спазма диафрагмы настолько разнообразны и многочисленны, что врач будет смотреть куда угодно и думать на что угодно, но только не на диафрагму. Ведь все эти симптомы укладываются в конкретные диагнозы, которые уже можно увидеть и измерить, а значит, их можно смело ставить и вопросов к врачу не будет. Причина в диафрагме, а симптом где-нибудь совсем в другом месте. Лечить будут симптом, и диагноз будет связан с симптомом, а причину так никто никогда и не найдет. Когда на семинар приходит очередная группа, то я нахожу спазм диафрагмы почти у всех, даже у тех, у кого, казалось бы, его не должно быть, например, у дышащих пранаямы йогов или певцов которые делают специальные упражнения. Редко, когда из целой группы хотя бы один человек будет без спазма. Практика показывает, что 99 из 100 людей всю жизнь живут со спазмом диафрагмы в той или иной степени. Они лечатся от чего-то, страдают от чего-то, недополучают чего-то, сокращают себе продолжительность и качество жизни – В общем, занимаются тем, чем можно было бы не заниматься, если знать, что бывает спазм диафрагмы, за которым нужно периодически послеживать и который нужно не лениться устранять, если вдруг он появится. Диафрагма, или правильнее сказать «грудобрюшная диафрагма», так как есть еще и другие диафрагмы, например, мочеполовая, это мышца, которой мы дышим. Располагается она между грудной и брюшной полостью и имеет форму купола с двумя выпуклостями. Рисунок 6. Все думают, что они дышат легкими, но легкие сами не двигаются. Можно представить себе легкие в виде двух целлофановых пакетов, которые сами по себе ничего не могут, они не могут двигаться, они просто пакеты. Если в них попадет воздух, тогда они будут его утилизировать, если не попадет, то ничего они сделать не могут. Диафрагма — это то, что раскрывает пакеты, и это вы ощущаете как вдох. Вам кажется, что вдыхают легкие? На самом же деле диафрагма тянет ваши пакеты вниз и в стороны — Раскрывая их, а межреберные, лестничные и другие мышцы помогают ей, расширяя грудную клетку, таким образом легкие наполняются воздухом. На выдохе диафрагма толкает и сжимает легкие вверх, выталкивая из них воздух. Если происходит паралич мышц, например, вследствие отравления организма батулотоксином, вам не повезло, и вы съели некачественную консерву, напичканную кластридиями. Или ядом кураре, индеец в лесах Амазонки, перепутал вас с капибарой и плюнул вас отравленным дротиком из трубочки. Или из-за миорелаксантов, которые вводит анестезиолог перед операцией, то человек просто умрет из-за невозможности дышать. Мышцы парализованы, человек не может сделать вдох. Именно поэтому анестезиолог интубирует человека и подключает его к ИВЛ, чтобы аппарат дышал за него, пока действуют миорелаксанты. Сноска, интубация, введение в трахею специальной дыхательной трубки, через которую будет проводиться искусственная вентиляция легких, ИВЛ. Итак, диафрагма постоянно двигается и таким образом дышит нашими легкими. В среднем 16 раз в минуту, это 23 тысячи раз в сутки, это 8 миллионов 395 тысяч раз в год. Представляете, эта неутомимая мышца постоянно шевелится, двигается и вместе с тем шевелит и двигает все, что над ней и все, что под ней. Пока мы спим, она двигается, пока мы сидим, она двигается. Она постоянно делает свою внутреннюю зарядку, Она в спортзале 24 на 7 на 365. Пока вы думаете в течение минуты, не поприседать ли мне, она уже присела 16 раз. Даже у чемпиона по лени и ничего не деланью она все равно работает и шевелится. Она – это основной двигатель для органов живота и всего организма. Она — главная турбина, мотор, генератор, помпа нашего тела, поэтому очень важно, чтобы она работала на 100%, ведь любая потеря в эффективности работы диафрагмы — это автоматическая потеря функциональности для всего тела в целом. Двигаясь вверх и вниз, она двигает органы, которые над ней и под ней. Над ней расположены легкие сердца, это мы уже прошли. Можно сказать, диафрагма постоянно делает им мягкий и полезный физиологичный массаж. Под диафрагмой расположены органы живота. Диафрагма при дыхании двигает печень и таким образом является для нее насосом, который постоянно шевелит и качает печень туда-сюда. За счет этого печень легко сбрасывает желчь и в ней не возникает застойных явлений. В печени может застаиваться не только желчь, но и лимфа, и венозная кровь. Чтобы все это текло легко, свободно и не застаивалось, одним из условий является постоянно на 100% работающая диафрагма. Одной из причин суперпопулярного УЗИ-диагноза дискинезия является спазм диафрагмы. Насос плохо работает, желчь плохо оттекает. Диафрагма двигает желудок и качает его, как на качелях. Это сильно облегчает желудку переваривание пищи, так как пока пища полностью не перемещается с желудочным соком, она будет оставаться в желудке. Спазм диафрагмы, насос плохо работает, эффективность работы желудка снижается, из-за этого возникает тяжесть в желудке после еды, ощущение комка, задержка пищи и так далее. Надеюсь, вы поняли принцип. Диафрагма при дыхании двигает всю нашу начинку вверх и вниз, что является необходимым условием для нормальной работы внутренних органов. Рисунок 7. И кишечник, и почки, и органы малого таза – все связано с диафрагмой. Кроме того, поскольку диафрагма занимает в теле центральное положение, да еще и поперек тела, то все, что идет вдоль тела внутри нас, из груди в живот и из живота в грудь, все это неизбежно проходит через диафрагму. Основные и самые важные структуры — это блуждающие нервы, диафрагмальные нервы, аорта, нижняя полая вена, брюшно-лимфатический проток и пищевод. Рисунок 8. Соответственно, если происходит спазм диафрагмы, то все эти структуры разом или по отдельности могут раздражаться, сдавливаться или вообще блокироваться. И это новая пачка симптомов и диагнозов, с которыми человек будет ходить кругами по специалистам и безрезультатно лечиться десятилетиями. Раздражение блуждающего нерва или его компрессия приводит к различным вегетативным симптомам. Помните, раньше был такой диагноз – Вигета-сосудистая дистония, у которого не было четких критериев и непонятно было, как его лечить, в результате его убрали из МКБ. Сноска. МКБ. Международная классификация болезней. Так вот, большинство подобных симптомов связано с блуждающим нервом. Учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха, бледность, скачки давления, тревожность, страхи, озноб, Холодные, горячие руки, ноги, комок в горле, нарушение глотания, тошнота, различные виды расстройства пищеварения, головная боль, дискомфорт, боль в груди и солнечном сплетении и так далее. Представляете, чем и как лечить человека с таким набором? Вот и врачи не представляли, поэтому такой слишком обширный диагноз убрали из классификации, чтобы каждый из симптомов Лечился у соответствующего специалиста отдельно. Раздражение диафрагмальных нервов вызывает новую порцию симптомов. Боль в груди, боль в плечах, боль в лопатках, боль в спине, боль в ребрах, боль в шее. Ощущение воткнутого в спину ножа, который дает о себе знать при каждом вдохе. Часто люди прямо так и говорят. «Мне в спину как будто забили колышек или воткнули нож, или ее как будто проткнули кинжалом». Полная имитация ощущений инфаркта миокарда. Болит в груди, плюс болит левая лопатка, плюс левое плечо, плюс левая рука. Человек гуглит эти симптомы, пугается, накручивает себе много чего в голове, и ситуация ухудшается. Его госпитализируют на скорой, А потом, ничего не найдя, отправляют к неврологу. Много пациентов по ошибке попадают в кардиологию из-за спазма диафрагмы, которые дают похожие кардиологические симптомы. У них ничего не находят, и опять непонятно, что и как лечить. Всевозможные симптомы, связанные с печенью, желудком и поджелудочной, которые отдают куда-то вверх, в плечо или в шею, тоже связаны с раздражением диафрагмальных нервов. Например, при холецистите или гепатите боль часто отдает в правое плечо и область ключицы. Теперь вы знаете почему. Через диафрагму проходит аорта. Это самая большая артерия в нашем теле. Она выходит из левого желудочка сердца, делает дугу и идет вниз, неся кровь ко всем органам, структурам и частям тела ниже сердца. В диафрагме для аорты есть специальное отверстие, как и для всех остальных структур, проходящих через диафрагму. При спазме диафрагмы это отверстие может уменьшаться или тянуться в сторону, что влияет на кровоток в аорте. Организм очень тщательно следит за кровотоком в основных сосудах, Там много рецепторов, которые посылают информацию обратно и постоянно говорят нашему телу, все ли хорошо с кровотоком, подобно манометрам с цифрами и стрелками на центральном газопроводе. Где-нибудь на периферии перекрытие мелкой артерии организм даже особо и не заметит, потому что это не является вопросом выживания. А все центральные сосуды и особенно аорту Организм постоянно держит на контроле, чтобы в случае чего сразу отреагировать. И при спазме диафрагмы часто возникает рефлекторная реакция рецепторов аорты, которые начинают сигнализировать о том, что кровь течет сложнее, чем должна, или что появилась какая-то турбулентность. Организм немедленно реагирует и повышает артериальное давление, чтобы надежнее прокачивать кровь через аорту и чтобы органы не пострадали от дефицита кислорода и питательных веществ. Все очень просто и логично. Если поджать основной шланг, то насос будет вынужден повысить давление, чтобы прокачивать жидкость через шланг в прежнем объеме поэтому одной из причин повышения артериального давления или скачков артериального давления является спазм диафрагмы, и при его устранении давление часто нормализуется. Помним, что это лишь одна из возможных причин повышения давления наряду с многими остальными, поэтому всегда нужен комплексный подход, включающий в себя устранение причин на уровне психики, органов и коррекцию образа жизни. Еще один важный момент – это натяжение аорты. Диафрагма при спазме начинает тянуть аорту вниз, а она тянет за собой грудной отдел позвоночника вперед, из-за чего возникает эффект сутулости и гиперкифоз грудного отдела, а также перенапряжение мышц шейно-воротниковой зоны, которые рефлекторно пытаются удержать всю конструкцию на месте. Рисунок 9. Сноска. Гиперкифоз. Деформация позвоночника в виде чрезмерной выпуклости назад. Через диафрагму проходит и самая крупная вена нашего организма нижняя полая вена. В нее собирается вся венозная кровь от всех органов, структур и частей тела, расположенных ниже сердца. Таким образом, через диафрагму проходят два самых крупных внутренних водопровода: от сердца и к сердцу. И по аналогии с аортой при спазме диафрагмы нижняя полая вена может поджиматься или тянуться в сторону, что вызывает обратный сброс крови сверху вниз. В норме кровь по венам течет к сердцу, в данном случае снизу вверх. Но поскольку венозную кровь качать некому и нет специального сердца, которое качало бы кровь вверх, то, во-первых, в венах есть клапаны, которые препятствуют обратному току крови, во-вторых, роль насосов выполняют сокращение мышц во время движений, которые мы совершаем в течение дня, и, в-третьих, диафрагма при движении вверх и вниз постоянно создает эффект вакуума в грудной клетке, из-за чего кровь по нижней полой вене постоянно поднимается вверх, и таким образом никаких застойных явлений не возникает. При спазме диафрагмы эти механизмы нарушаются. Качать некому, клапаны не закрываются на 100%, еще и образ жизни у большинства людей малоподвижный. В итоге начинается застой венозной крови в системе нижней полой вены. И если это накладывается на какие-либо воспалительные, ремонтные процессы или процессы распада в венах где-то ниже, например, в области прямой кишки или ног или матки, то эти вены начинают просто физически раздуваться, растягиваться, причинять физический и визуальный дискомфорт, а человек начинает бороться с варикозом. Кровь застаивается, давление в венозной системе растет и где тонко, там рвется. Как правило, человеку в итоге просто предложат все вырезать, как и во многих других случаях, будь то камни в желчном или щитовидка или киста яичника. Везде одинаковый принцип «если не знаем, как лечить, то нужно все вырезать». Но вырежем мы вены, а причина-то никуда не делась, и теперь на оставшиеся вены нагрузка увеличивается. Поэтому при любых вопросах с венами, сеточками, рисунками, варикозом или геморроем обязательно нужно расслаблять диафрагму, так как это одна из возможных зон, где блокируется нормальный венозный отток. По такому же принципу, как с нижней полой вены, при спазме диафрагмы блокируется брюшно лимфатический проток, который несет всю лимфу от нижней части тела. По сути, это основная канализационная труба, по которой вся лимфа течет вверх, а значит, при нарушении оттока будет лимфатический застой в животе, в малом тазу или во всей нижней части тела. Проявляется это банальным отеком. Отекать может все сразу, или могут отекать отдельные органы, или ноги по отдельности. Принцип остается одним и тем же. Если что-то отекает, значит, где-то выше отток затруднен. Часто люди годами и десятилетиями пытаются избавиться от спасательного круга на животе или на бедрах, или на попе. Все это застой лимфы вследствие тех или иных причин. Можно хоть упахаться в зале, хоть употеться на беговой дорожке, если лимфа физически не может оттекать, если что-то блокирует отток внутри – эффекта уменьшения объемов не будет вообще, или он будет не таким быстрым, как мог бы быть. Помним, что то, что мы в большинстве случаев называем словом «жир», на самом деле является водой, то есть лимфой. Жир там, конечно, тоже есть, но именно лимфа может накапливаться и застаиваться очень быстро и также быстро уходить. Можно за неделю набрать несколько килограммов и потом все это скинуть за пару дней. Жир так быстро туда-сюда не приходит и не уходит. Чтобы в процесс включился жир, нужно менять биохимию организма. Нужен длительный дефицит калорий, нужно разгонять обмен веществ и так далее. А вот водой можно жонглировать без всего этого, ничего не меняя, набрал пару килограммов за день и сбросил за следующий день. Или часто, например, люди даже садятся на голодание, к чему я вовсе не призываю, И даже сидя в абсолютном дефиците калорий, умудряются не то что не сбрасывать вес, а наоборот даже набирать. С точки зрения закона сохранения массы и энергии это необъяснимо, а накоплением воды объясняется элементарно. Поэтому если хотите помочь своей канализации работать эффективно и заодно уменьшить отечность живота, ягодиц, бедер и всего остального, убирайте спазм диафрагмы, добавляйте хотя бы минимальную физическую активность, и ваши органы будут вам благодарны. Еще одной важной структурой, проходящей через диафрагму сквозь собственное отверстие, является пищевод. Если диафрагма спазмируется, она часто начинает тянуть пищевод куда-то вниз и в сторону одновременно, так как спазм редко бывает симметричным. Пищевод тянется вниз и тянет за собой все остальное, прежде всего это шейные позвонки. Верхний третий пищевод прикреплен к шейным позвонкам, и при его натяжении вниз они начинают потихоньку ехать вперед. У такого человека шея уходит вперед, а грудная клетка округляется назад, формируется гиперкифоз грудного отдела позвоночника, создается ощущение сутулости, как и в случае с аортой. Рисунок 10. Все слышали про седьмой шейный позвонок, который торчит и который легко нащупать. Если он тоже заваливается вперед при натяжении пищевода, то его отросток начинает торчать еще сильнее, из-за чего возникает эффект вдовьего горбика. Вторым важным следствием раздражения пищевода в диафрагмальном отверстии является реакция кардиального сфинктера желудка, который расположен очень близко к этой области. Это сфинктер на входе в желудок, при дисфункции которого будет заброс содержимого желудка вверх в пищевод, что может называться диагнозами герб или эзофагит, или просто изжога. Сноска. герб Гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Всю изжогу мы с вами пройдем и в итоге разделим ее на два вида – Нижнюю жжет в области желудка под ребрами и верхнюю жжет в груди. Дисфункция кардиального сфинктера дает верхнюю изжогу вплоть до заброса желудочного содержимого в ротовую полость. Еще одним диагнозом, связанным с этой областью, является грыжа диафрагмального отверстия пищевода или, как ее ошибочно называют в народе, грыжа пищевода. Сама по себе она не болит и никаких проблем, как правило, не создает. Ее находят у человека либо случайно, либо он обследуется из-за каких-то конкретных других симптомов, например, изжоги, причиной которых она не является. Но раз уж ее находят, то во всем обвиняют именно ее. И возникает вопрос, а как ее лечить? Единственное, что могут предложить, это, конечно же, операция. Человек жаловался на изжогу, а ему в итоге говорят, что надо оперироваться. Такие дела. У изжоги, как мы уже понимаем и как еще глубже поймем чуть позже, совсем другие причины и механизмы, и грыжа здесь ни при чем. Можно ходить с грыжей и без изжоги или каких-либо симптомов, и наоборот. Масса людей ходит с изжогой и симптомами, при этом у них нет грыжи. Оперировать ее не нужно, нужно устранять причины симптомов, которые мешают жить. В данном случае одной из причин верхней изжоги является спазм диафрагмы. Причины нижней изжоги разберем позже. На заметку. Причиной непосредственно самой грыжи диафрагмального отверстия пищевода является затянувшийся конфликт самообесценивания не справлюсь с навалившейся нагрузкой или с поставленной задачей. Диафрагма становится тоньше, растягивается и формируется грыжевое выпячивание, как и в случае со всеми остальными грыжами. Подробнее об этом в книге «Доказательная психосоматика». Как вы уже поняли, про диафрагму можно рассказывать бесконечно, потому что она влияет абсолютно на все, даже на то, что, казалось бы, с ней вообще никак не связано. Например, при спазме грудо-брюшной диафрагмы начинает ослабевать и растягиваться мочеполовая диафрагма, приводя ко всевозможным недержаниям, выпадениям, провисаниям и так далее. При спазме диафрагмы могут опускаться почки и кишечник. При спазме диафрагмы постепенно меняется форма грудной клетки. Всевозможные панические атаки, связанные с ощущением нехватки воздуха, сжиманием груди, сложностью вдохнуть, страх, тревога, спазмы в груди — все это из-за раздражения блуждающего и диафрагмальных нервов вследствие спазма диафрагмы. Здесь важно понять, почему мы начинаем с диафрагмы, Почему мы уделяем ей столько внимания? Почему всегда полезно ее расслаблять и следить за тем, чтобы она не спазмировалась? Не знаете или забыли, с чего начать в животе? Всегда начинайте с диафрагмы. Не знаете, с чего начать не в животе? Начните с диафрагмы. Даже если вы работаете с головой или ногами или еще чем-то, начните с диафрагмы. При восстановлении нормальной работы диафрагмы многие проблемы просто уйдут сами собой, многие органы сами восстановятся, многие симптомы сами исчезнут. Организм просто начнет восстанавливаться сам. Это как волшебный пендель всему телу сразу, чтобы оно начало ремонтироваться. Я уже сказал выше, что диафрагму желательно регулярно проверять абсолютно всем, потому что сегодня спазма может не быть, а завтра он появится и начнет портить жизнь. И я почти ежедневно на пару минут заныриваю себе в диафрагму, чтобы что-то там улучшить или убедиться, что все в порядке. Я, как и вы, живой человек. Я переживаю за своих пациентов и своих близких. У меня тоже бывают неприятности. Все это может провоцировать спазм диафрагмы, поэтому нужно регулярно ее проверять, тем более что делать это можно, не отвлекаясь от повседневной жизни. Основные причины спазма диафрагмы следующие. Первое. Стресс, переживания, невыплеснутые наружу эмоции, мысли и ощущения, не справлюсь с навалившейся нагрузкой или поставленной задачей. Вы много раз испытывали это неприятное ощущение под ложечкой. Все сжимается, тянет, давит. Это оно. Внутри все сжимается в комок и очень часто потом полностью уже не разжимается. Вторая. Рвота. Особенно актуальна для грудничков с постоянными срыгиваниями. Третья. Травмы, удары, падения. Наверняка тоже приходилось это испытывать, когда после удара в живот или падения плашмя на спину перехватывает дыхание, и в первые секунды невозможно сделать вдох. Кажется, что сейчас задохнешься. Четвертое. Воспаление рядом лежащих органов. Желудок, поджелудочная, печень, левая почка, легкие, плевра, перикард – все это может рефлекторно раздражать диафрагму, Она спазмируется и уже в свою очередь начинает мешать этим же органам нормально работать и выздоравливать. Круг замыкается. Исходя из причин, можно сделать выводы о профилактике. Что делать, чтобы диафрагма не спазмировалась? Первая причина была стресс, значит, нужно просто не стрессовать. Да, это так легко сказать, но реализовать сложно потому что, во-первых, мы не всегда достаточно осознаны, чтобы пресечь свои реакции, то есть сначала реагируем, потом думаем. Во-вторых, многие реакции нашего тела на стресс вообще автоматические и заложены самой природой, как в случае с антилопой и гепардом или в случае с женщиной и наркоманом. Поэтому правильнее будет сказать – Старайтесь решать свои проблемы как можно быстрее, чтобы как можно меньше по времени находиться в состоянии стресса. Не затягивайте с решением проблем. А пока решаете свои проблемы или хотя бы придумывайте план по выходу из ситуации, нужно всеми силами сжигать уже накопившиеся в организме последствия случившихся ситуаций. Для этого нужно уподобиться той самой антилопе – И имитировать убегание от хищника или драку с хищником. Самый простой способ — активная физическая нагрузка до полного изнеможения, например, приседание. Чем ближе физическая нагрузка по времени к стрессовому событию, тем лучше эффект. Идеально было бы вообще начать сжигать адреналин прямо в момент стресса. Например, вас вызвал начальник на ковер, вы приходите, он начинает на вас орать, а вы начинаете приседать прямо у него на ковре, глядя на него и внимательно слушая. Многие совершают ошибку, думая, что сейчас у меня стресс, а в спортзал я пойду завтра или в конце недели, там и сожгу все, что накопилось. Это неправильно. Даже за сутки та биохимическая буря, которая возникает в крови при стрессе, наделает в теле кучу проблем, поэтому чем быстрее, тем лучше. В этом плане приседания хороши тем, что они быстро и эффективно утомляют, они очень полезны для сердечно-сосудистой системы, суставов и мышц, и для их выполнения не нужны вообще никакие условия. Можно приседать в туалете, в офисе, в коридоре, на балконе, на улице, где угодно и когда угодно, в любой одежде, в любой обуви, даже на каблуках, без разницы, было бы желание. Итого, для профилактики спазма диафрагмы прежде всего нужно максимально быстро решать свои проблемы, верить в себя, чтобы не было самообесценивания, и сжигать боевые гормоны приседаниями или любой другой физической активностью. Ну и было бы полезно освоить диафрагмальное дыхание, чтобы в течение жизни дышать именно животом, то есть диафрагмой, а не грудью. В этом плане женщинам повезло чуть меньше, у них от природы заложен грудной тип дыхания, поэтому придется переучиваться, это несложно, просто нужно обращать внимание на то, как и чем вы делаете вдох. Дышите животом. На вдохе живот слегка выпучивается, а ребра стремятся в стороны. На выдохе, наоборот, живот втягивается. Со временем механизм закрепляется, и диафрагмальный способ дыхания – становится основным и единственным, что очень полезно для здоровья.